Одно значительное лицо, выгнавшее из кабинета Акакия Акакиевича, принесшего ему жалобу на ограбление, возвращаясь ночью домой на рысаке, было схвачено за шиворот мертвецом. В мертвеце одно значительное лицо узнало Акакия Акакиевича. Такой-то шинели мне и нужно! крикнул мертвец. Одно значительное лицо лишилось шинели. Появление мертвеца прекратилось. Видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам. Странный конец, но мы уже знаем, что к кладам, к червонцам, к имуществу пристрастны даже и обитатели того света. Настолько могущественна власть всего вещественного. Помимо того, для одного значительного лица мертвец олицетворение совести. Сама же шинель благодаря такому концу превращается в символ. Башмачкин изображен не человеком, а именно существом, и возбуждает он к себе чувство снисходительной жалости. Розанов утверждал, что, создавая Акакия Акакиевича, Гоголь подобрал определенные черты, лишив его живого жизненного начала. То же самое Гоголь сделал будто бы с окружающими его чиновниками. Розанов хочет сказать, что Гоголь возвел напраслену на жизнь и на людей, которых он изображал. Гоголь действительно подбирал нарочито определенные черты для характеристики и Акакия Акакиевича, и других петербургских чиновников, но в соответствии с тогдашней Россией. Хотя повести о бедных и жалких чиновниках и были очень распространены в 30-х годах, но шинили Гоголя удалось занять исключительное место. От нее ведут свою родословную повести и романы о мармеладовых, о бедных, искалеченных, забитых городом и присутственными местами существах. Едва ли это могло случиться, если бы Акакий Акакиевич был только искусно сделанной, но мертвой схематической фигурой. К петербургским повестям условно можно отнести и коляску. Действие происходит в уездном городке, но чертакутские и его превосходительство легко могут быть перемещены в галерею столичных типов. Только скука и тоска в городе, пожалуй, чисто захолостные. Скука и тоска такие, что только и остается развлекаться разговорами о необыкновенных колясках. Они и подобные им вещи занимают внимание, делаются источником разных анекдотических провинциальных происшествий. Об одном таком смешном происшествии с непринужденной живостью и рассказано в краткой повести, скорее в юмореске. «Чертокутский. Сочетание Пирогова с будущим Хлестаковым. Генерал напоминает одно значительное лицо». А когда чертакутского видишь в коляске, спрятавшемся и согнувшемся, то коляска как бы совсем заслоняет собой человека, и вся сцена приобретает даже символическое значение господства вещи над человеком. «Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека и требую духовной пищи!» Но вместо человека беззащитное существо, почти животное, несчастное и тупое, вместо человека одно значительное лицо, существователь пирогов, Немец Шиллер, майор Ковалев, Чертокутский, генералы и камер-юнкеры, завладевшие всем нужным человеку, людские подобия, плененные низменной действительностью, оскорбляющие высокий нравственный и эстетический мир, духовные кастраты, либо беспочвенные мечтатели Пискаревы, сумасшедшие поприщины. Неужели художник отныне прикован только к ним, осужден изображать только их, а где же люди-герои, самоотверженные носители правды и истины? Где подвижничество, напряженная духовная жизнь, где идеал? Эти вопросы поставлены Гоголем в портрете. Кстати, какие все вещественные заглавия? Невский проспект, шинель, коляска, нос, портрет. Художник Чертков обладает настоящим талантом, но его уже притягивает к себе свет. Мелочи. Щугельский платок, шляпа с лоском – в первоначальной редакции Чертков представлен более чистым, непосредственным и преданным своему таланту. Как бы то ни было, но ему попадает в руки портрет старика в азиатском халате с необыкновенно выразительными глазами. Это было уже не искусство, это даже разрушало гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза. Портрет вызывал не высокое наслаждение, а болезненное томительное чувство. В нем не было чего-то озаряющего а одна действительность. В раме портрета Чертков находит тысячу червонцев. Они соблазняют его легкой жизнью. Черков одевается во все модное, нанимает дорогую квартиру, покупает хорошие о себе отзывы в ходкой газете, получает выгодные заказы, приобретает известность. Он богат, славен. Он рисует, теперь подчиняясь пошлым вкусам заказчиков и заказчиц. Богатство, стяжательство делается его страстью. Мало-помалу он начинает походить на людей, которые движутся каменными гробами, с мертвецами внутри на месте сердца. Деньги губит Черткова. Когда он, смущенный успехами своего товарища, попытался вдунуть душу в свои вещи, обнаружилось, что рутинные приемы настолько въелись в него, что он уже не в состоянии от них освободиться. Из зависти он стал скупать все лучшее, талантливое и разрывать на куски. Припадки бешенства перешли в безумие, в горячку, умирая чертков повсюду видит страшные портреты старика. Старик подробнее раскрывается во второй части повести. Некогда в Коломенском районе Петербурга поселился не то грек, не то индиец, не то персиянин в широком азиатском халате. Прибавим, он напоминал цыгана из сорочинской ярмарки, отчасти басоврюка, отчасти колдуна из страшной мести. В нем не было ничего человеческого. Он охотно сужал нуждающихся деньгами. Они приносили только несчастье. Перед смертью ростовщик обратился к одному художнику с просьбой нарисовать его портрет, уверенный, что в портрете от него что-то останется. Художник приступил к работе, но с самого начала его стали тревожить тягостные чувства, которые усиливались по мере его приближения к изображению глаз. Глаза проникали в душу, Вместе с тем в художнике произошла перемена. Он вдруг почувствовал зависть к одному из своих одаренных учеников. Стали замечать, что в произведениях художника не хватает святости, а есть демонизм. Не дорисовав портрета, художник отдал его приятелю, который тоже испугавшись сбыл его племяннику, а тот скупщику. С тех пор он и переходит из рук в руки. Художник уходит в монастырь, и там после девяти лет поста и молитв Создают картину рождения Иисуса, поразившую всех чистотой и святостью фигур. Умирая, художник завещал сыну. Надо исследовать и изучать все, что видит человек. Нет низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом. В презренном у него уже нет презренного, ибо сквозитского с него прекрасная душа создавшего, и презрение уже получило высокое выражение.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 что нельзя быть только верным природе. В первоначальной редакции эта мысль выражена еще более резко и даже мистично. Какая странная, какая непостижимая задача. Или для человека есть такая черта, до которой доводит высшее познание искусства, и через которую, шагнув, он уже похищает несоздаваемое трудом человека. Он вызывает что-то живое из жизни, одушевляющее оригинал. От чего же этот переход за черту, положенную границу для воображения, так ужасен? Или за воображением, за порывом следует, наконец, действительность? Та ужасная действительность, на которую соскакивает воображение со своей оси каким-то посторонним толчком? Та ужасная действительность, которая представляется жаждущему ее тогда, когда он, желая постигнуть прекрасного человека, вооружается анатомическим ножом, раскрывает его внутренность, и видит отвратительного человека? Или чересчур близкое подражание природе так же приторно, как блюдо, имеющее чересчур сладкий вкус? Здесь некоторые выражения звучат магически и возвращают к древнейшим истокам человеческой культуры, когда полагали, что изображая что-нибудь или кого-нибудь, берут часть жизни. В этом был уверен также и ростовщик, когда он заказывал свой портрет. В позднейшей редакции Гоголь, смягчая и ограничивая значение фантастических элементов повести, перенес ударение на необходимость озарения действительности идеалом, прекрасной душой художника. Портрет бесспорно связан с душевным надломом и потрясением, какое Гоголь пережил в 1833 году и отразил в Вии. Хамабрут не утерпел и поглядел, образины ворвались в церковь, схватили бурсака, завязли в окнах. Подобно Хаме, Гоголь тоже увидел не людей, а существа, нечто вещественное и низменное, и стал все чаще и ярче изображать образины. Они были верны природе, но в них и намека не было на что-нибудь духовное. И тут перед Гоголем впервые встал вопрос об озарении изображаемого высшим светом, о положительном идеале. Нельзя рисовать только одну меркантильную действительность — существователей, погрязших в сижательстве, в плену у вещей, у мелочи. Как жить с одним этим, когда в душе заложены возвышенные потребности, жажда красоты, когда есть дар гения? В сердце большого художника должен гореть священный очистительный пламень. Он должен уметь находить и изображать чистые и идеальные фигуры. Художник и ушел в монастырь. Другого места в действительности он не нашел. Не находил его и Гоголь. Портрет показывает, что уже в первой половине 30-х годов у Гоголя были сильны мистические и аскетические настроения. Уже тогда он испугался быть только верным природе, устрашился российской нежити и, не находя реального выхода от действительного к идеальному, обращался к религии. Кулиш в своих записках верно замечает, что в жизни настоящего литературного таланта всегда наступает момент – когда он от естественного, как бы стихийного творчества переходит к работе, основанной на внутренней, более осмысленной силе, когда одно только природное вдохновение перестает питать художника. Гоголь почувствовал необходимость этого перехода очень рано, еще в первой половине 30-х годов, но окружавшие его условия побуждали разрешать этот основной для художника вопрос аскетическим и мистическим образом. Белинский считал портрет неудачным созданием. С этим едва ли можно согласиться. Белинский сам отмечает, что первую часть повести нельзя читать без увлечения, что в таинственном портрете есть какая-то непобедимая прелесть. Белинский, однако, прав в более значительном, когда он утверждает, что совсем не нужно обращаться к таинственному ростовщику, к его сверхъестественной силе, чтобы показать, как Чертков загубил свой талант. Во второй редакции «Портрета» Гоголь, сам убедившись в этом, отодвинул назад и затушевал роль ростовщика. Виновным делается сам Чертков, его пороки и страсти. Эти изменения более соответствовали позднейшим взглядам Гоголя. Следы первой редакции все же сохранились в повести. Нужно также и то отметить, что Чертков, по справедливому замечанию Анинского, гибнет не от того, что слишком верно и точно подражает природе, а от того, что копирует ее по готовым шаблонам. Основная мысль Гоголя не совсем отчетлива и не нашла поэтому в повести вполне ясного выражения. «Портрет, как и Ви» — произведение пророческое. В нем уже приоткрывается трагическая судьба Гоголя, его будущая борьба за высшее озарение, за аскетизм. К счастью, аскетические мысли еще пока не овладели Гоголем, хотя уже и наложили на него свой тяжелый отпечаток. «Петербургские повести» — Знаменуют обращение писателя от мелко- и среднепоместной усадьбы к чиновному Петербургу. Мастерство Гоголя сделалось еще более зрелым и социально направленным, но в то же время и еще более мрачным. Усилились острота пера, сжатость, выразительность, общая экономность в средствах. Замысловатый фантастический сюжет уступил место анекдоту, манера письма стала более прозаической. Потерпели крушение мечтания о полезной государственной службе, о педагогической деятельности. Однако многое было и достигнуто. Гоголь выбился из безвестности, из мертвого безмолвия, из миргородского и нежинского захолустья. Он на короткую ногу знаком с Пушкиным, с Жуковским, принят сановным Петербургом. У него восторженные почитатели. Не только известен, он прославлен. Аксаков рассказывает. Московские студенты приходили от Гоголя в восхищение и распространяли громкую молву о новом великом таланте. В один вечер сидели мы в ложе Большого театра. Вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку со словами «Здравствуйте». Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошел к нам в ложу Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо, «Знаешь ли ты, кто это у нас? Это Гоголь!» Ефремов, выпуча глаза, также от изумлений и радости, побежал в кресло и сообщил эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу, и слова «Гоголь, Гоголь» разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал. Такова в те годы была слава Гоголя. Слава была огромная, сбылись юношеские мечтания, но отрады он не испытывал. По-прежнему приходилось испытывать материальные стеснения и всякие житейские неурядицы. Не давала покоя цензура. В письме Погодину Гоголь пишет,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 Мы никак не привыкнем глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел казак. Послушай, брат, у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволить всему этому выходить наружу, то этот черт знает, что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете. Это бутылка доброго вина. 1835 год, 22 марта. К бутылке доброго вина Гоголь прибегал, однако, осмотрительно и очень умеренно. Он страдает от того, что в России мало людей, понимающих искусство. В письме к матери он утверждает, во всем Петербурге может быть только человек пять и есть чувствующих глубоко и истинно искусство. Жалуется он также на свою тупую голову, на столбняк, который находит на него по временам. Обнаруживая наряду со всем этим большую жизненную приспособляемость и практичность, Гоголь советует погодинскому московскому наблюдателю напечатать объявления огромными буквами, разослать их при московских ведомостях и смело говорить, что наблюдатель числом листов не уступит библиотеке для чтения. Гоголь очень хорошо понял значение одного из самых меркантильных завоеваний мануфактурного века – рекламы. Шевырёва он просит дать отзыв о Барабесках, а Погодина напечатать объявление о том, что книга возбудила всеобщее любопытство. Обращает внимание, Гоголь хлопочет не о Миргороде, а о Барабесках, где были помещены его лекции и конспекты по истории, все еще надеясь сохранить за собой место преподавателя, он дает понять Жуковскому, хорошо бы повлиять на императрицу, чтобы она не соглашалась отдать его место другому лицу. Он продолжает входить в хозяйственные дела матери, советует, как надо сажать семена и так далее. В разговорах Гоголь, если того хотел, отличался остроумием и умел занимать людей. Впрочем, некоторые его шутки казались неуместными. В. А. Сологуб рассказывает. Гоголь часто навещал его тетку, княгиню Васильчикову. Однажды он застал ее в глубоком трауре по случаю кончины матери – и начал ей рассказывать об одном помещике, у которого помирал единственный сын. Старик не отходил от больного, но случилось, измученный он заснул, предварительно приказав немедленно его разбудить, если сыну сделается хуже. Не успел он заснуть, как человек бежит. «Пожалуйте!» «Что, неужели хуже?» «Какой хуже?» «Скончался совсем!» Раздались вздохи, общие возгласы и вопрос. «Ах, боже мой! Ну что же, бедный отец!» «Да что ж ему делать!» продолжал хладнокровно Гоголь. Растопырил руки, пожал плечами, покачал головой, да и свистнул. Фю-фю! Громкий хохот детей заключил анекдот, а тетушка с полным на то правом рассердилась на эту шутку. Усиленно Гоголь продолжает работать над своими литературными произведениями. В одном из писем к Пушкину он сообщает. Начал писать мертвые души. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон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 Комедии. Первое представление «Ревизора» было дано в Петербурге 19 апреля 1836 года. Предварительно Гоголь читал «Ревизора» Ужуковского. По отзывам П. Вяземского и других лиц, мастерское чтение вызвало взрывы смеха. В том же году были готовы «Женитьба», отрывки из неоконченной комедии «Владимир Третьей степени» и, возможно, велась работа над игроками. Как известно, Сюжет «Ревизора» сообщил Гоголю Пушкин, но в комедии есть общее из пьесы и квитки «Приезжие из столицы». У квитки в уездный город тоже является мальчишка, которого городничие чиновники принимают за «Ревизора». Среди действующих лиц есть судья, почтовый экспедитор, смотритель училища, частный пристав. Развязка тоже напоминает конец «Ревизора», но разработка характеров, Глубоко своеобразно и говорить можно только о внешнем заимствовании Гоголем и квитке сюжета. В комедиях и прежде всего в «Ревизоре» низменная вещественность выступает в наиболее обнаженном виде. В повестях она смягчается порой лирическими отступлениями, размышлениями, здесь все устремлено к одному. Сцены краткие, динамичные, хлесткие. При всей своей простоте диалог отличается меткостью. Нет вялых, средних мест. Автор держит зрителя в постоянном напряжении. Смех тоже ничем не смягчен. Он горек, безотраден, он калечит и убивает. Уже опустился занавес, разошлись посетители. Уже потушены огни, а он, этот тяжелый пронзительный смех, все еще раздается в ушах. Нет в нем ни незримых слез, ни иронии, ни юмора, Он странный, безысходный, страшный. Да и смех ли это? Не так ли смеялся всадник в Карпатах, когда схватил колдуна, чтобы кинуть его в бездонную пропасть на поживу мертвецам? Увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся, как гром рассыпался дикий смех по горам, и зазвучал в сердце колдуна, потрясший все, что было внутри его, ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам. В комедиях все обыденно. Отсутствует сложная интрига, нет трюков, заманчивой завязки, неожиданной развязки. Драматизм достигается с помощью самых простых приемов, мастерским диалогом и выразительностью лиц и положений. Никакой фантастики нет и в помине. Нет и прекрас И однако по временам действительность встает дичайшей фантасмагорией. На сцене будто и люди, ну как будто и не люди, а некие человекоподобные существа. «Ничего не вижу!» — кричит городничий. «Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего!» Живые ли они существа, скорее манекены. В них что-то автоматическое, их движение, их слова словно у заводных игрушек, у марионеток. «Взятка — главное действующее лицо». Говорят о взятках, берут взятки, живут взяткой. От взятки сюжет, интрига, завязка, развязка. По поводу городничего Гоголь сообщает. Человек этот более всего озабочен тем, чтобы не пропускать того, что плывет в руки. Из-за этой заботы некогда было взглянуть постороже на жизнь или осмотреться получше на себя. Из-за этой заботы он стал притеснителем и очерствел почти неприметно для самого себя, потому что злобного желания притеснять в нем нет, есть только желание прибрать все, что не видят глаза. Предуведомление. Городничий всегда куда-то спешит, распоряжается, разносит, не знает ни отдыха, ни срока. Но все это имеет одну единственную цель – стяжательство, взятку. По своим задаткам он даже неплохой человек. Больше других своих сослуживцев он возбуждает к себе сочувствие. Он не чужд человеческих движений – Но скволыжничество сделало его грубым хапуном. Он не глуп от природы. У него есть сметка, есть чутье действительности. Он хитер, опытен. Тридцать лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет готовый обворовать, поддевал науду. Трех губернаторов обманул. Но взятка сделала его слепым. Он не разглядел Хлестакова. Взяточники, судья, полицейские. Все в плену у вещественности. Бобчинский и Добчинский сплетники, но и сплетни бывает сплетни-рознь. Бобчинский и Добчинский распространяют сплетню мелкую, житейскую, так сказать, материальную. Другой уж неделю живет, из трактира не едет забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Не забывают помянуть, что у них желудочное трясение. Про жену Городничева Анну Андреевну известно половину жизни провела в кладовой, остальную половину за романами. Продолжение пьесы «Почтенная уездная Матрона» четыре раза переодевается в разные платья. Необыкновенно вещественный город и необыкновенно вещественные люди несет жирными щами, капустой, треской, селедкой. Даже в присутственных местах сторожа завели гусей. Что-то тяжелое, осевшее, захолустное, дореформенное, но уже вкусившее и от прелестей мануфактурного века. Берут деньгами, борзыми щенками, любой натурой, Натуру тоже уже можно сбыть с рук. Городничий берет всякую дрянь, даже черносливом, который залежался в бочках, и тем он не брезгует. Городничий и его подчиненные сослуживцы — спевшаяся шайка, у них круговая порука. Вот во что выродилось казацкое товарищество времен Тараса. В противовес тяжелому, осевшему уездному городу, его чиновникам и обитателям, Хлестаков отличается легкостью. Он — легкомысленное порождение Невского проспекта, где все обман, все мечта, все не то, что кажется. Городничий опростоволосился и принял Хлестакова за ревизора, потому что Хлестаков — столичная штучка нового покроя. Будь он провинциальный обитатель, Городничий разглядел бы его сразу. В делах провинциального порядка Городничего не проведешь. Но столичные штучки ему незнакомы. На Невском проспекте — Тысячи непостижимых характеров и явлений. Тут все призрачно, едва покажется и исчезнет. Все освещается странным светом, живет не своей, а отраженной жизнью. Все мутно, неопределенно. Фигура Хлистакова воздушна. Во всякий момент она готова расплыться туманным пятном. Он весь в неверном полете. Недаром появляется он внезапно и также внезапно исчезает. Куда исчезает? Почему? Не человек, а тень, мираж, мыльный пузырь. Он лишен всякого ядра. Он тот, кого из него хотят сделать. Трусость городничего и боязнь возмездия превращают Хлестакова в ревизора. Хотят, чтобы он беспросветно лгал. Он лжет беспросветно и вдохновенно. Анна Андреевна и ее дочь делают его лавеласом, женихом. Осип увозит его из города. Он всем подчиняется. Во всякий момент он готов облачиться в чужую личину, перевоплотиться. Он должен, он непременно всегда это будет делать, потому что у него нет ничего своего. Он пустышка, дыра, ничто. Отсюда и вранье его. Он лжет, потому что должен придумывать себя, чтобы кем-нибудь быть. Как только Хлестаков перестанет играть, лгать, он действительно сделается сосулькой, вертопрахом или стратишкой, его ложь, Некое самоутверждение себя. Иначе он везде-везде. Самое страшное, когда Хлестаков остается наедине с собой. Он всегда должен быть на людях. Городничий тело, материя, Хлестаков, душа. Городничий действительность, Хлестаков, мечта. Городничий материя и действительность. Грузные, грязные, скволыжные, Хлестаков, душа и мечта, неверные, обманные, Но у него есть нечто от вещественности. Например, любит покушать. Ужасно, как хочется есть. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Первое появление Хлестакова он ищет, как бы пообедать. После обеда, как только городничий предлагает ему свои услуги, он опять плотно наедается и изрядно подпевает. Когда лжет, много внимания уделяет съесному. На столе, например, арбуз – «В семьсот рублей арбуз! Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа. Откроют крышку. Пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Он очень доволен приемом. Завтрак у вас, господа. Я доволен, я доволен. Отличный лабардан, отличный лабардан!» И при всей своей легкости и воздушности Хлистакова вполне хватает, чтобы набрать взяток, приношений. Тут он вполне материален. Есть и еще у него земная страстишка, любит одеться. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот, штаны, что ли, продать? Нет уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал на прокат кареты. А хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить эдаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо с фонарями, а Осипа сзади одеть в ливрею. Вот тоже любит Иван Александрович срывать цветы удовольствия с прелестным полом, и в этом очень непривередлив сойдут и мать, и дочка. Воплощается очень легко. Вообразив себя высоким сановным лицом, уже готов угрожать, распекать, распоряжаться, управлять, легко входит в житейскую роль. Благодаря городничим, земляникам, Добчинским и Бобчинским, Аннам Андреевным, Хлестаковы занимают посты, И уж будьте уверены, в самое короткое время умеют столько натворить, наорудовать, что иному и в век не распутать. Обидно, но, надо признать, не перевелись Иваны Александровичи и в наше время. Он везде-везде живуч, подвижен. И городничий, и хлистаков кровно связаны с вещами, с имуществом. Городничий окружен вещами старомодными, но прочными и кряжестыми. Хлестаков жил среди безделушек и всякой мелочи, какими набиты магазины Невского проспекта. Галстучки, пуговки, цепочки, клетчатые костюмы. Но и от них, и от Хлестакова ребит и пестрит в глазах. Городничего окружают простые вещи, и сам он прост. На первом представлении ревизора Гоголь распорядился вынести роскошную мебель из дома Городничего и потребовал, чтобы ее заменили обычной провинциальной мебелью прибавив клетки с канарейками и бутыль в окне. Хлестаков, наоборот, любит вещи блестящие, столичные. Городничий по-своему целен, Хлестаков лишен всякой цельности, он мелкотравчат, мозаичен. Несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове. Один из тех людей, которых в канцеляриях называют «пустейшими», Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Душевные движения, поступки Хлестакова не связаны друг с другом, лишены стержня. Они механическое нагромождение, хлам, мишура, что-то нагловатое, надувательское, рекламное. Это Невский проспект с его магазинами, вывесками, привлекательными безделицами, бакенбардами, усами, совсем пестрым, грохочущим, куда-то несущимся, но лишенным общей жизни. У Городничего и его сослуживцев все же есть своя общая жизнь, основанная на плутнях, на круговой поруке. У Хлестакова нет даже и такой жизни. Он сам по себе. Городничий — это старая крепостная Русь, взяточная, мордобойная, но со всеми своими устоями. Хлестаков — это мануфактурный век, но в особой российской оболочке, и не случайно мануфактурный листоков обморочивает крепостника Городничева. Хлестаков живучие, современнее. Городничева ожидает расправа, возмездия. Иван Александрович Укатил продолжает странствовать и завтра непременно обнаружит себя блистательными и вдохновенными деяниями на новом поприще, хотя у него и нет такого солидного фундамента, какой был у Городничева. Иван Александрович из молодых до ранних, несмотря на прыть, на живучесть, в нем уже чувствуется вырождение, полная социальная никудышность. Он символ чиновного бюрократического Петербурга, кусившего от прелестей мануфактурного века, Петербурга, живущего в болотах, в туманах, призрачной жизнью, чуждой трудовой крестьянской стране. Еще поживет, однако, Иван Александрович, еще долго будем встречать его повсюду, в литературе, в науке, в политике, в хозяйственной жизни. Будут строить жизнь, погибать на каторгах, в тюрьмах, на виселицах, изнывать в непосильном труде, а Иван Александрович будет легче пушинки носиться по России, витействовать, распекать, сочинять стишки, романы, преподавать, соблазнять Анну Андреевну и ее дочку, исчезать и появляться в другом месте со свежими силами. Он даже проникает и в ту среду, где, казалось бы, ему совсем не место, в стан погибающих за великое дело. И здесь скажет он свое легковейное словцо. А уж если попадется в руки какому-нибудь озверевшему в конец сквозник Дмухановскому, то чтобы уцелеть, не пожалеет ни брата, ни отца. Очень уж на язык и пристрастен к цветам удовольствия. Страшен в своем скволыжничестве и очерствелости Городничий, но еще более страшен в душевной своей пустоте, дробности и ничтожности хлистаков. Оба носят в себе мертвеца, оба лишены души и человечности, высоких помыслов и движений, бездушны, черствы и остальные герои комедии. Они имеют своих прототипов в более ранних произведениях Гоголя. Городничий и его сослуживцы – напоминают мир городских чиновников из повести о том, Хлестаков, Пирогова, Ковалева и так далее. Но людская очерствелость и опустошенность выступают теперь значительно ярче. Необыкновенно символично заключительная сцена окаменения. Так именно и нужно окончить комедию, где действующие лица потеряли, за исключением самых низменных потребностей, все «живое», «духовное» они и без охватившего их страха уже оцепенели, уже охвачены нравственным столбником. Немой сцены Гоголь показал образец, как надо действительность в произведении искусства поднимать до обобщающего символа. Подлинное творчество и заключается именно в таком обобщении. Только тогда преодолевается бытовая и натуралистическая ограниченность, и на произведении ложится отпечаток вечности, не лишая его в то же время плоти и крови, мускулов и соков современности. Немая сцена знаменательна и в другом отношении, она как бы показывает, как далеко ушел Гоголь от своих «Вечеров на хуторе». Андрей Белый в замечательной, но социологически слабой, во многом спорной и односторонней работе мастерство Гоголя верно подметил эволюцию жеста, если сравнить «Вечера с ревизором и мертвыми душами». Действительно, жест в вечерах на хуторе Гоголя является плавным росчерком движения. Движение непрерывно, цельно, синтетично, не то что в ревизоре. Жест раздроблен, атомистичен и механистичен. Ревизор, пишет Андрей Белый, дерги жестов. Бобчинский и Добчинский влетают в запых. Вперебив дергаются словами. Бегут петушком, протыкают щель двери коками, Сдергам их пряча, дверь обрывается. Бобчинский летит вместе с нею. Надергавшись, окаменевают какими-то расторащами, сразинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. И жест городничего дерг, вздергивает палец, дергается гримасой, хватается за голову, нахлобучивает на себя бумажный футляр, Выпучив глаза и руки по швам, замирает надолго, чтоб дернуться дрожью, внезапно чихает, судорожно грозит себе кулаком, бьет каблуком, и пораженный молнией стоит в веках, в поколениях читателей, с разброшенными руками с закинутой головой. Хлестаков же в момент развертывания павлиньего хвоста везде-везде чуть не шлепается, какие-то дергоноги и дергоруки, на всех падает молния. Гоголем был осознан прием умерщвления движения с переходом жеста в застывшую мину. Всюду тенденция посадить своих героев на электрический стул, а результат – смерть. Немая сцена заключает это омертвение. Произошло все это потому, что живые люди вечеров, веселые парубки, девчины, чубы, макогонинки уступили место манекенам и марионеткам, живым трупам. Трупами же их сделали корысть, взятка, приобретательство, вещественность. Вещественность вынула из людей душу. Прекрасный мир, где все органически связано друг с другом, распался и рассыпался на куски. Превратился в больничные палаты, где люди дергаются без сознания в предсмертных судорогах. Тяжек путь Гоголя. В «Ревизоре» отсутствует обычная для комедии любовная интрига, если не считать случайных ухаживаний Хлестакова и неожиданного для него самого намерения жениться на дочери Городничева. Зато в другой комедии, в «Женитьбе», эта интрига по виду является главной, однако лишь для того, чтобы опорочить один из самых священных устоев старого общества – брак. Властное и великое чувство любви в «Женитьбе» уступило место пошлейшему стяжательству и вещественности. Собираясь жениться, под колесен прежде всего хлопочет о черном фраке, о сапогах, даже о ваксе. Кажется, пустая вещь сапоги, а ведь, однако же, если дурно сшиты да рыжие вакса, уж в хорошем обществе не будет такого уважения. Вновь и вновь заставляет он рассказывать Сваху Феклу о приданом. «О приданное – каменный дом в московской части о двух елтажах, уж такой прибыточный, что истинное удовольствие». Один лобазник платит 700 за лавочку. Пивной погреб, тоже большое общество привлекает. Два деревянных хлигеря. Кочкарев, уговаривая под колесина жениться, изображает семейное счастье в таких выражениях. Диван будет, собачонка, клетка, рукоделье, бабеночка подсядет. Яичницу тоже занимает только движимое и недвижимое. Дом, флигель, дрожки – Сани, серебряные ложки, пуховики, платья, салфетки. Живакин аттестует себя аглицким суконцем. Невеста Агафья Тихоновна интересуется женихами прежде всего со стороны их плотности, дворянства, чинов. О человеке, о его душевных свойствах никто и не заикается. Яичница прямо говорит «хороша и дура, были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке». Если иссякает разговор об этих прибавочных статьях, беседовать больше решительно не о чем. Кочкарев твердит, что отказаться под колесину от женить бы никак нельзя. Официант уже и ужин заказан, других соображений ему в голову не приходит. О своих жениховских чувствах подколесин рассказывает Теперь я вот вижу, как все это движется, живет, чувствует. Эдок как-то испаряется, как-то эдак, не знаешь даже сам, что делается. Подколесинская нерешительность, байбачество, трусость от того, что он привык лежать на диване. Привык к комнате холостяка, к слуге, к вещам. Все был неженатый, а теперь вдруг женатый. Дети пойдут, все будут разбрасывать, портить. Качкарев, наоборот, жаждет новизны, но полагает тоже, что она в диване, собачонке, в Под Подколесина же новые вещи пугают. Там уж и карета, и все стоит в готовности. Понятно, он не прочь приобрести каменный дом, пивной погреб, серебряные ложки, но все это еще не обжито им, ему дорого привычное, старое, нагретое. Под колесин порождение крепостной, чиновной среды с ее незатейливой рухлядью, геранью, канарейками, лоханкой для умывания, кучами табаку, департаментами, куда надо ходить в положенные часы, но так же, как и хлестаков, он человечен. Его тоже нередко можно встретить в науке, в искусстве, в политике, повсюду. В моменты социальных потрясений подколесинах бывает особенно много, как, впрочем, и Кочкаревых. Если Кочкаревы больше всех шумят, куда-то все устремляются, жаждут новизны, только новизны, не признают никакой преемственности, настаивают на самых решительных действиях, что, однако, нисколько не мешает им первыми прятаться в кусты, Под подколесины стараются отсидеться, обнаруживают нерешительность, оглядываются то и дело назад, будто к чему-то склоняются, но когда нужно действовать, прыгают в окно. Так прыгнули в окно многие из нашей интеллигенции во время Октябрьской революции. Прыгали в окно и из настоящих революционеров. Подколесин – тип, недостаточно оцененный нашей литературой и критикой. «Женитьба общечеловечна» но, повторяем, прежде всего она является сатирой на дворянско-купеческий брак, когда обедневшая первенствующее сословие стало торговать своим благородным происхождением и продавать его за каменные дома и лабазы, а купеческие дочки покупать себе звание. Под Колесине, между прочим, нетрудно узнать Ивана Федоровича Шпоньку, а в Агафьи Тихоновне – девицу Марию Гавриловну. Женитьба была переделана Гоголем – из драматического отрывка «Женихи», уже готового в 1833 году. В отличие от «Женихов», действие в «Женитьбе» перенесено из украинской помещичьей среды в Петербург. Драматические отрывки и отдельные сцены являются остатками уничтоженной Гоголем комедии «Владимир третьей степени». Над этой комедией Гоголь начал работать еще в 1833 году. Действующими лицами – явились не низшие петербургские чиновники и неуездные городничьи и судьи, а должностные воротилы. Гоголь хотел раскрыть их свои корыстные махинации, мелочность, преступность. По замыслу главный герой добывается редкого отличительного ордена Владимира Третьей степени, но в конце пьесы сходит с ума, вообразив, что он и есть этот орден. Артист Щепкин, Слышал от Гоголя замечательную сцену, где герой пьесы перед зеркалом мечтает об ордене и уже видит его на себе. Гоголь читал отрывки и Погодину. Что за веселость, что за смешное, восхищался Погодин, какая истина, остроумие, какие чиновники на сцене, какие канцелярские служители, помещики, барыни. Утверждали, что по своим художественным достоинствам Владимир третьей степени был нисколько не ниже ревизора а по своему социальному содержанию гораздо острей. Об остроте пьесы знал Пушкин. В письме Адоевскому он писал «Кланяюсь Гоголю, что его комедия, в ней же есть закорючка». Этой закорючке Гоголь и испугался. Его напугала, как уже отмечалась цензура. Лучшая комедия была уничтожена. Тщательно переделав ее из-за цензурных соображений, Гоголь напечатал только четыре небольших отрывка сопоставляя их, Шенрак пришел к такому заключению относительно всей комедии. В комедии предполагалась следующая последовательность. Интрига начинается завистью, возбужденной, как мы узнаем, из «Утро делового человека» Иваном Петровичем в его собеседнике Александре Ивановиче. Потом эти сначала бессильные злобы и зависть находят себе богатую пищу, в неожиданно представившемся случае, раскрыть мошенничество Ивана Петровича. Здесь начинается драматическое действие, интрига. Далее Закатищев является к своему начальнику с известием о сюрпризце и уже составляет план требовать себе награды, но не застает его дома, потому что тот уехал к своей сестре Марии Петровне, впоследствии Марье Александровне, героине четвертого отрывка. Между прочим, в сцене «Лакейская» Автор пользуется случаем для того, чтобы познакомить зрителей с другими неприглядными сторонами жизни и обстановки таких в известной среде влиятельных чиновников, как Иван Петрович или Фома Фомич. Игроки были напечатаны значительно позже «Ревизор». У картежного плута Ихарева одна страсть — обчистить. «Господи Боже, как бы хотелось! Как подумаешь, право сердца бьется!»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 Такая уж надувательная земля только и лезет тому счастью, кто глуп, как бревно, ни о чем не думает и ничего не делает. Особняком стоит театральный разъезд. О нем речь впереди. Безотрадные действительности. И какие герои? У одного вся нижняя часть бараньи просла шерстью, другой похож на медведя, третий — яичница, четвертый — сосулька, пятый — свинья, шестой — протобестия. В помышлениях дома, диваны, взятки, лаборданы, вина, платья, тяжбы, ордера, карты, плутовство, мелкое подсиживание, пакостничество, байбачество, низкое прислужничество. «Где же выход?» Ответа нет. «Прав Гуголь. Ревизур без конца. Зритель не знает, куда же зовет его автор. Зритель почувствовал безысходность, низость и пошлость изображенной действительности». Он хочет что-то делать. Но что делать? В заключительной сцене появляется жандарм, требует взяточников и бездельников явиться к чиновнику, приехавшему по именному повелению. Ответ ли это? И не вывернется ли городничий со своими ляпкиными-тяпкиными? Ведь провел же он мошенников из мошенников, трех губернаторов обманул. А судьи кто? Чьи интересы соблюдают эти чиновники по именному повелению, каковы они сами. Писатель довольно поводил читателя по Петербургу, там читатель увидел одно значительное лицо, генералов и юнкеров, завладевших жизненными благами, майора Ковалева, Акакия Акакиевича, Пирогова, и от ревизора, и от женитьбы, и от отрывков остается томительное и тягостное впечатление. Ревизор, женитьба, отрывки — как бы замыкают собой круг произведений Гоголя, навеянных Петербургом. Правда, в «Ревизоре» местом действия является захолустье, но Петербург все время чувствуется и здесь благодаря Хлистакову, ожиданиям и страхам городничего и его сослуживцев. Да и по другим признакам и по творческим приемам «Ревизор» должен быть отнесен к петербургским повестям. Так же, как и в повестях, в основу комедии положен в сущности анекдот – так же, как и в них, есть ряд сцен, и нет развертывания сюжета, нет настоящего действия. Увеличивается обилие вещей, вещь конкретизируется, принимает вид имущественных отношений. Люди превращаются в марионеток. Искажение человеческого образа. Его омертвение происходит от того, что человек порабощен имуществом, стяжательством, взяткой, лихоимством. Но этот вывод из произведений Гоголя делаем мы, читатели, и делаем совершенно справедливо. Подозревал ли Гоголь, что именно этот вывод напрашивается из его повестей и комедий 1833-1835 годов? Судя по многим отзывам об окружающей его обстановке и людях, по содержанию произведений, по некоторым поступкам Гоголь это понимал. Но понимая, он страшился этого вывода как «крепостник-помещик». И потому он старался вольно или невольно, скорее невольно, затемнить подлинный смысл своих произведений, направить внимание читателя в иную сторону. В вечерах на хуторе, даже в Миргороде, соблазн вещественности приходит извне. Сам человек не повинен, он жертва обольщения. Даже колдун в страшной месте несет кару не за свои грехи, а за грехи предков. Теперь Гоголь старается обвинить самих людей, найти их собственную порочность. Так Городничий оказался в дураках, якобы по своим личным дурным качествам. И так человек порочен в самом своем существе. Может быть, это самая важная перемена, какая произошла за последние годы с Гоголем-писателем, и, пожалуй, самая опасная. О ней подробнее речь впереди. Сейчас же следует еще отметить, что благодаря такому взгляду в произведениях Гоголя наметилось резкое расхождение между художественным содержанием и его истолкованием. Ревизор дорого обошелся Гоголю. Цензура запретила сначала пьесу. Пришлось обращаться к Жуковскому, к Вяземскому, к графу Вельегорскому с просьбой о содействии. Николай I сам читал комедию в рукописи. После разных мытарств разрешение было получено. В театре ревизора принялись недоумением, комедию находили написанной низким языком и слишком натуральной. На первом представлении присутствовал царь с министрами. Рассказывают, он много смеялся, в заключение сказал «Ну, пьеска, всем досталась, а мне более всех». Если бы царь предвидел, какое общественное значение суждено было сыграть в поколениях пьески, едва ли бы он посмеялся. О первом представлении Анинков вспоминает. «Гоголь прострадал весь этот вечер. Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах, словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, Остановилась на этом предположении с непоколебимой решимостью, однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которая сложилась в большинстве зрителей, раздавался общий смех.